Глава одиннадцатая Возле злосчастной виллы их ждала Тира буран шеф криминалистов, коротко стриженная пышная женщина, чуть за пятьдесят, с хриплым голосом и в больших профессорских очках, облаченной в белый защитный комбинезон, в сиреневые пластиковые перчатки и черные бахилы. — Ты, значит, заимела собственного стокгольмца? — рассмеялась буран после взаимных приветствий. «Какой бланк надо заполнить, чтобы мне выдали такого же?» Она окинула Винстона оценивающим взглядом, а руку во время пожатия задержала в своей дольше, чем требовалось. «Позвони Он наверняка разрешит тебе взять его на прокат», — ответила Эспинг. Винстон вежливо кивнул в ответ на шутку. У него не было выбора. Обычно расследование вел он, и все слушались его беспрекословно. но его нынешняя роль консультанта была туманной, а Эспинг не спешила ее прояснить. «Я не нашла ничего, что противоречило бы версии о несчастном случае», объявила буран «Высокие каблуки, каменный пол, а в крови несколько бокалов шампанского». Она споткнулась, упала на ленту, лента не выдержала, Джейси рухнула в гостиную и оказалась насаженной на крючок, как червяк. Если бы не крюк, она, может быть, осталась бы жива. буран грустно пожала плечами больше ничего спросила эспинг дверь ведущая в сад оказалась не заперта с той стороны есть камера я поговорила с электриком Хассе пальмом и он обещал записать изображение с камеры и журнал системы безопасности можете сами с ним побеседовать он вон в той бытовке буран указала себе за плечо отпечатки шин и подошвы слишком нечеткие снять слепок не удалось но ты правильно сообразила их сфотографировать. От подошвы осталась только половина передней части, так что с ней сложно. А вот отпечаток покрышки вполне отчетливый, его можно идентифицировать». Эспинг покосилась на Винстона, который и обнаружил отпечатки, и проследил, чтобы она их сфотографировала. Эспинг ждала, что он укажет на этот факт и тем самым на ее неопытность. Однако Винстон к ее удивлению промолчал. Наверное, ей стоило бы прояснить ситуацию самой, но пока Эспинг собиралась с духом, время ушло. Она следом за Бурон поднялась по лестнице и подошла к двери. «Этот из Стокгольма. Как он тебе?» — спросила криминалистка. «Загадочная личность», — вздохнула Эспинг. «Помесь контролера с британским лордом. Вообще-то он тут в отпуске, так что не думаю, что задержится надолго». «Жаль, есть на что посмотреть». «Ты не знаешь? Ему не бывает одиноко?» Эспинг усмехнулась. «Понятия не имею. А он тебе не кажется скучным?» «Но я же не замуж за него собралась!» буран многозначительно подмигнула. «Если ему вдруг станет одиноко, будь добра, дай ему мой телефон!» Она забросила сумку с инструментами и реактивами через плечо. «Отчет будет через пару дней. Удачи тебе в расследовании!» «Дяде, привет!» Винстон еще постоял в громадной гостиной. Обстановка, что здесь, что во всем остальном доме, была выдержана строго. Ни ковров, ни штор, мебель, в основном хром и черная кожа, усиливала мрачновато-безликое впечатление, которое производила вилла. Винстон подошел к скульптуре, которая стоила Джесси Андерсон жизни, и остановился в нескольких шагах от большой лужи крови, все еще заливавшей пол. Везде отпечатки бахил, здесь перемещались техники-криминалисты. Чтобы снять тело, им пришлось отпилить толстый зазубренный крюк, констатировал Винстон. Судя по запаху, здесь поработали болгаркой. Она еще что-нибудь сказала, спросил он Эспинг, когда та снова спустилась в гостиную. Только что она охотно составит вам компанию, если Эстерлен вдруг покажется вам скучноватым. И если вам нужен ее телефон, обращайтесь. Винстон притворился, что не слышал последней фразы. Он рассматривал площадку и пустую секцию в ограждении, со столбиков которого все еще свисали обрывки ленты. Вот Джесси Андерсон, стоя там, наверху спотыкается, теряет туфлю, падает на ленту, лента рвется, и Джесси спиной вперед летит прямо на крюк. «Почему она не выпустила из рук бокал?» — пробормотал он себе под нос. «Что?» «Да вот!» Винстон указал на затупленный крюк. Скульптура, как видите, стоит не прямо под площадкой, так что Джесси должна была слететь с площадки с довольно большой скоростью, верно? Эспинг пожала плечами. Например, она хотела подбежать к краю и оступилась на каблуках. С человеком в подпитии такое легко может случиться. Может. Но есть и еще кое-что. Винстон изобразил, что поднимает бокал. Бокал обычно держат в ведущей руке, так? правши в правой, левши в левой. «Угу. Но если человек падает, разве нелогично схватиться за опору обеими руками? Или хотя бы ведущей рукой?» Эспинг поразмыслила. Ну, «Вообще-то да. И если бы Джесси Андерсон споткнулась и ее бросила к краю, она попыталась бы схватиться за перила, которых там не было. И она уронила бы бокал, который держала в руке», — закончила Эспинг. И осколки в таком случае остались бы на площадке рядом с туфлей, а не оказались бы в гостиной, да еще на расстоянии от площадки. Следовательно, Джесси держала бокал в руке, когда падала. Оба несколько секунд помолчали, а потом Эспинг прибавила. Или когда ее толкнули. В бытовке, расположенной напротив предназначенной для показов виллы, пахло несвежим кофе и снюсом. Налево раздевалка... Направо захламленная кухонька, а в дальнем углу помещался письменный стол, на котором стоял компьютер. Хассе палим сидел за столом и щелкал мышкой. Хассе худому жилистому с седым хвостом на затылке было за пятьдесят. На футболке красовалась надпись «Электро-Хассе, электропроводка, запятая и системы безопасности». При виде лишней запятой у Винстона дернулся глаз. «А я как раз копирую информацию из системы безопасности», — сказал Электро «Делов-то не на пять минут. Я тут, в общем, недавно, до меня был другой специалист. Пытаюсь вот сообразить, что как устроено». «Криминалистка говорила про камеру позади дома?» — спросила Эспинг. Электрик недовольно заворчал. «Камеры-то смонтированы, но подключена только одна. Вот, смотрите». Он развернул компьютер экраном к полицейским. Семь из восьми сегментов, на которые был поделен экран, оставались черными, работала всего одна камера. Она показывала фасад дома и припаркованный рядом с ним «Вольво Эспинг». «А почему остальные не работают?» – спросил Винстон. «Запчастей не хватает и, среди прочего, материнских плат. Надо новые заказывать». «Что показывает рабочая камера?» – спросила Эспинг. «Есть записи за воскресенье?» «Есть. Я как раз проверил». «А что насчет остальных элементов системы безопасности? Можно понять, кто и зачем здесь был?» Электро Хасса кивнул. «Есть журнал, в котором все прописано, кто, когда и что делал. Вот, глядите». Он щелкнул по какому-то значку, и на экране появился список. «Утром я открыл ворота. Электро Хасса навел курсор на строчку. 0812. Ворота открыты через приложение. Пользователь Хасса Пальм». Потом я, прежде чем войти в бытовку, отключил сигнализацию. Он навел курсор на другую строчку. 0813. Сигнализация деактивирована через приложение. Пользователь Хассе Пальм. Около половины девятого в домофон у ворот позвонила криминалистка. Я ее впустил. Домофон работает через приложение. Туда идут звук, картинка, все. Вот запись. И Хассе указал на очередную строчку на экране. «А в самом доме кто утром отключил сигнализацию?» — спросила Эспинг. «Я. У дома и бытовки один канал. Отключаются обе одновременно. А здесь что?» — Эспинг указала в самый низ экрана. Строчка появилась пару минут назад. «Одиннадцать тридцать шесть. Ворота открыты через наземный канал. Это когда кто-то подъезжает к воротам с огороженной территории и активирует канал». «Бурен как раз уезжает. Вон фургон техников», — показала Эспинг. «Сходится», — Хасса кивнул, подтверждая ее слова. «Вы, похоже, разбираетесь в системах безопасности». «Сколько вам понадобится времени, чтобы скопировать все», — нетерпеливо перебил Винстон. Весь его опыт взаимодействия со сложной техникой говорил ему о том, что она постоянно подводит, и неподключенные камеры наблюдения служили этому очередным подтверждением. «Минут пятнадцать, наверное. Я перекину все на съемный жесткий диск. Мы подождем на улице», — сухо сказал Винстон. Едва они оказались за дверью, как Винстон повернул направо и обогнул угол бытовки. Большой фургон «Хасса» с лишней запятой в названии фирмы был припаркован между бытовкой и оградой. Винстон встал так, чтобы его не видно было из окна, и тихо распорядился. «Сфотографируйте покрышки». Мы их сравним с теми, что отпечатались на берегу. Не нравится мне, что камеры не подключены. Думаете, Хасса их нарочно отключил?» Винстон не ответил. Отвернувшись, он принялся изучать стоявший рядом мусорный контейнер. Эспинг сжала губы. Она понимала ход мысли Винстона, но он мог бы выражать их иначе. Он ей не начальник и не имеет права отдавать приказы. Эспинг с телефоном на изготовку стала осторожно подкрадываться к фургону. В окно ей было видно Хассе. Тот сидел, повернувшись к экрану. Наклонившись, она сфотографировала ближайшее колесо, обогнула фургон и запечатлела остальные три. Она как раз закончила, когда у электро-Хассе в бараке зазвонил телефон и послышалось неразборчивое бормотание. Хассе взял трубку. Эспинг инстинктивно подкралась ближе к окну. «Да отстань ты, твою мать!» — говорил Электро -хассе. «Ты наворотила мне почищать. Здесь легавые. Интересуются насчет камер». Электро Хассе внезапно крутнулся в компьютерном кресле к окну. Эспинг мигом пригнулась и прижалась к хлипкой стенке. Кресло заскрипело. Хассе поднялся и, судя по звуку шагов, двинулся вглубь бытовки. Последним, что удалось расслышать Эспинг, Были слова. «И не пытайся замазать меня своим дерьмом».